Глава 22. В середине июля на Рейне вдруг разгорелась война с Францией, и это жуткое известие потрясло всю Германию от моря до Альп. Призыв на войну пролетел и по южной Германии, подобно урагану, вырывая мужчин из семей, нарушая весь уклад жизни, разрушая все планы и расчеты. Все, что неделю тому назад шло мирным и размеренным шагом, обычной колеей, было подхвачено и унесено этим ураганом. Тони Шонао, праздновавший свою помолвку в Фюрстенштейне, пришлось проститься с женихом, который должен был отправиться в свой полк. Вальд Гофене вдруг появился в Виллибальд, чтобы провести с Мариеттой несколько дней, остававшейся до его отъезда в полк. Вост Вальда неодельгей готовилась к отъезду, чтобы еще раз обнять брата, который уже был мобилизован. Получив известие об объявлении войны, принц Адельсберг оставил родок и поспешил в столицу, куда приехал одновременно с герцогом. В маленьком садике доктора Фолькмара стоял Виллибальд, настойчиво убеждая в чем то дедушку своей невесты, который сидел перед ним на скамье и, по-видимому, не соглашался с тем, что ему говорили. «Так торопиться, милый Вилли, не годится», — качал он головой. «Ваша помолвка еще не объявлена, а вы хотите уже сломя голову бежать под венец. «Что скажут люди?» «Найдут это весьма понятным в связи с теперешними обстоятельствами», возразил Виллибальд. о внешних приличий мы можем не заботиться. Я иду на войну, и мой долг на всякий случай обеспечить будущее Мариетты. Я не могу допустить мысли, что после моей смерти ей придется опять поступить на сцену или зависеть от милости моей матери. Капитал, который я должен унаследовать, пока в руках моей матери. Она одна и пользуется им». «Мне принадлежит только майорат, который в случае, если я буду убить, перейдет к моим наследникам, но по нашим семейным традициям вдова бывшего владельца майората обеспечивается большим доходом. В случае, если мне не суждено будет вернуться с войны, я хочу дать своей невесте по крайней мере имя и положение в обществе, на которое она имеет право. Я не смогу спокойно отправиться в поход, не устроив этого дела». Он говорил спокойно, но твердо. В этом молодом человеке, так ясно излагавшем обстоятельства дела и так настойчиво выражавшем свое желание, невозможно было узнать застенчивого, беспомощного Виллебальда. Доктор не мог ничего возразить против его доводов. Он лучше всех знал, что если война отнимет у нее жениха, Мариетта опять останется беззащитной и без всяких средств. И у него становилось легче на душе при мысли, что она будет обеспечена. Поэтому он перестал противоречить и только спросил, «А что говорит Мариетта? Она согласна?» «Согласна. Мы решили это еще вчера, как только я приехал. Разумеется, ей я не говорил о вдовьей части и тому подобных вещах, потому что она расстроилась бы, что я так спокойно рассуждаю о возможности своей смерти. Я объяснил ей, что если я буду ранен, в качестве моей жены она может без всяких церемоний и провожатых приехать ко мне и даже остаться около меня, и она решилась». «Ведь и без того наша свадьба была бы очень скромной». Виллибальд помрачнел. Вздохнув, доктор произнес: «Конечно, у кого же будет охота устраивать празденство, когда жениху и невесте приходится идти к алтарю без благословения матери? Вы действительно испробовали все средства, Вилли?» «Все. Неужели вы думаете, что мне будет так легко в такой день обойтись без матери? Но она не оставила мне выбора, и потому я должен перенести это». «Итак, я сейчас же приступлю к делу. Я привез все свои бумаги». «Вы думаете, что можно будет обвенчаться за несколько дней?» С сомнением спросил доктор. «В настоящее время можно, потому что перед войной формальности ограничиваются самым необходимым, чтобы дать возможность желающим обвенчаться без проволочек. Как только Мариета станет моей женой, мы поедем в Берлин, и она будет оставаться там, пока мой полк не выступит, а потом вернется к вам до окончания похода». «Вы правы, это лучшее, что можно сделать при данных обстоятельствах». «Ну, моя маленькая певчая птичка, так ты в самом деле согласна венчаться так в торопях, как желает твой жених?» Этот вопрос относился к Мариете, которая вышла в эту минуту в сад. На ее бледном лице были видны следы пролитых слез, но, тем не менее, оно светилось от счастья, когда она бросилась в объятия Виллебальда. «Я готова хоть сию минуту, дедушка!» «Нам легче будет проститься, когда мы будем принадлежать друг другу. Ты согласен, не правда ли?» Старик полупечально-полурадостно посмотрел на молодых людей и с волнением сказал. «Так венчайтесь с Богом. Я от всего сердца даю вам свое благословение». Договориться относительно всех приготовлений особого труда не составляло. Было решено, что свадьба состоится как можно скорее и без всякой торжественности. Виллибальд хотел сегодня же ехать в Фюрстенштейн, сообщить о принятом решении лесничему, который с прежним дружелюбием известил его о вторичной помолвке своей дочери. Потом доктор ушел к какому-то больному, и Виллибальд остался наедине с невестой. Они долго не виделись, а будущее было неясным и грозным, но ближайшие часы и дни еще принадлежали им, и эта мысль делала их счастливыми, несмотря ни на что». Углубившись в тихий разговор, они не заметили, как открылась входная дверь дома, и кто-то медленными, нерешительными шагами прошел через коридор. Только шуршание платья по песку дорожки заставило их поднять головы. Вдруг они вскочили, как по команде. «Моя мать!» — вскрикнул Вилли Бальт в радостном испуге, но в то же время обнял за плечи Мариету, как бы желая защитить ее от новой обиды. Действительно, лицо Регины, остановившееся в нескольких шагах от них, было сурово и угрюмо и ничто в ней не указывало на желание помириться совершенно игнорируя девушку она обратилась к сыну самым суровым тоном я узнала от эдельгейды что ты здесь и пришла спросить тебя что делается в Бургсдорфе. позаботился ли ты об управляющем на время твоего отсутствия кто знает насколько времени затянется поход выражение радости на лице Виллибальда исчезло я сделал все что было возможно Но большая часть моих рабочих призвана в армию, а управляющие тоже на днях уезжают. О том же, чтобы найти кого-нибудь на его место, в настоящее время и думать нечего. Поэтому работы придется ограничить самыми необходимыми, а надзор за ними я поручил старику Мартенсу». «Мартенс — глупый баран», — с прежней грубостью сказала Регина. «Если вожжи попадут ему в руки, то в Бургсдорфе все пойдет шиворот на выворот». Остается только мне самой отправиться туда и присматривать за порядком». «Ты хочешь?» — воскликнул Виллибальд, но мать без церемонии отрезала ему. «Ты думаешь, я могу допустить, чтобы твое добро пошло прахом, пока ты будешь на войне? В моих руках имение не пропадет, ты это знаешь». «Я достаточно долго управляла им. Буду управлять и теперь, пока ты не вернешься. Она продолжала говорить холодным, повелительным тоном. Виллибальд, все еще обнимая рукой невесту, подошел к ней. «Ты заботишься о моем добре, мама», — сказал он с упреком. «Ты думаешь только о нем, а для девушки, которая мне дороже и милее всего, что у меня есть, у тебя нет ни теплого слова, ни даже взгляда». «Неужели ты пришла в самом деле лишь для того, чтобы сказать мне, что поедешь в Бургсдорф?» Губы Регины задрожали, она немного смягчилась. «Я пришла, чтобы еще раз взглянуть на своего сына, прежде чем он уйдет на войну, может быть, на смерть». сказала она с горечью и болью в голосе. «Я случайно узнала, что ты приехал проститься с невестой, но к матери не пришел, и этого... Этого я не могла перенести». «Мы пришли бы к тебе!» — воскликнул Вилли Бальд. «Перед отъездом мы собирались сделать последнюю попытку тронуть твое сердце. Посмотри, мама, вот моя невеста, моя Мариетта. Она ждет от тебя ласкового слова». Регина пристально посмотрела на молодых людей, ее лицо опять передернулось от внутренней боли, когда она увидела, как Мариетта робко и в то же время уверенно прижималась к груди человека, под защитой которого чувствовала себя теперь в полной безопасности. «Я обидела тебя, Мариетта. Конечно, я была тогда не права, но за это ты отняла у меня моего мальчика, который не знал и не любил никого, кроме меня, а теперь не знает и не любит никого, кроме своей невесты. Мне кажется, мы квиты». «О, Вилли любит свою мать не меньше, чем прежде!» горячо запротестовала Мариетта. «Я лучше всех знаю, как он страдал от разлуки». «Да? Ну так постараемся ради него быть терпимы друг другу». Регина сделала не совсем удачную попытку пошутить. «Мы обе будем сильно переживать за него, когда он уйдет на войну. У нас будет вдоволь горе и заботы, не правда ли, дитя? Мне кажется, нам легче будет переносить страх, если мы будем бояться вместе». Она протянула руки, и в следующую секунду Мариетта, всхлипывая, прижалась к ней. В глазах Регина засверкали слезы, когда она нагнулась, чтобы поцеловать свою будущую дочь, но затем она сказала своим прежним повелительным тоном. «Ну, ну, не плачь! Выше голову, Мариетта! Помни, что невеста-солдата должна быть мужественной!» «Жена-солдата!» — поправил Вилли Баль, стоявший рядом с сияющими глазами. «Мы решили обвенчаться до его выступления в поход». «В таком случае место Мариеты по всем правам в Бургсдорфе», ответила Регина, почти не выказывая удивления и, по-видимому, находя такое решение вполне в порядке вещей. «Не возражай, дитя. Молодой фон Эшенгаген нечего делать в Альпгофене, за исключением тех случаев, когда она гостит у дедушки. Или, может быть, ты боишься сердитой свекрови? Я полагаю, в нем, она указала на сына, Ты имеешь достаточно надежную защиту, даже когда его нет дома. Он способен объявить войну родной матери, если она не будет носить на руках его жену». «И она будет носить ее на руках, я знаю», — вставил Вилли. «Уж если моя мать раскроет кому-нибудь свое сердце, то раскроет полностью». «Да, теперь ты льстишь». Регина бросила на него укоризненный взгляд. «Итак, Мариетта, ты поедешь со мной на свою новую родину. О хозяйстве тебе нечего беспокоиться, это мое дело». «Такая молоденькая девочка не может заниматься сельским хозяйством, да и я не допущу, чтобы кто-нибудь вмешивался в него, пока я в Бургсдорфе. Если я опять уеду, другое дело. Но я уж предвижу, что Вилли всю жизнь будет носиться с тобой, как с принцессой. Пусть так, лишь бы он вернулся живым и здоровым». Она протянула руку Вилли, и, может быть, никогда еще мать и сын не обнимались так горячо и сердечно, как сегодня. Когда четверть часа спустя все трое вошли в дом, они застали там Лесничего, который буквально попятился при виде своей невестки. Регина вдоволь насладилась его удивлением. "Ну, морец, по твоему я все еще олицетворение тупости и упрямства?" спросила она, протягивая ему руку. Но Шонау, еще не успевший переварить отказ полученный неделю тому назад, Отдернул руку и проворчал что-то, из чего можно было приблизительно заключить, что долгонько пришлось им всем ждать, пока у нее разум взял верх над упрямством. Затем он обратился к молодым людям. «Так вы решили бегом обвенчаться?» «Мне сказал об этом доктор Фолькмар, которого я сейчас встретил, и вот я пришел предложить свои услуги в качестве посаженного отца. Впрочем, теперь это лишнее, потому что мамаша здесь». «Да, но мы не меньше рады и тебе, дядя». воскликнул Вилли Бальд. «Ну, конечно! Между прочим, меня можно пригласить на свадьбу!» — проворчал Лесничий, бросая язвительный взгляд на Регину. «Значит, свадьба перед самым барабанным боем! Надо признаться, Вилли, ты в сапогах-скороходах шагаешь из своего прозаического Бургсдорфа в царство романтики! Именно от тебя я менее всего ожидал этого! Впрочем, и моя тони теперь совсем помешалась на романтике!» Они с Вальдорфом тоже были бы весьма не прочь обвенчаться до начала похода. Да я не позволил, потому что у нас обстоятельства вовсе не те, что у вас. И я не желаю сразу же остаться одиноким, как Сыч». Он опять сердито взглянул на Регину, но она подошла к нему и ласково сказала. «Не сердись, Морец, мы с тобой всегда ладили. Забудем же о ссоре и на этот раз. Видишь, я могу иногда сказать и да, по крайней мере, когда вижу, что от этого зависит счастье моего мальчика». Лесничий еще несколько мгновений колебался, но потом от души пожал протянутую ему руку. «Вижу», — согласился он. «А может быть, со временем ты отучишься от проклятой манеры отказывать и в некоторых других случаях, Регина?»